Глава 7. Ветер войны. «Любой план можно считать идеальным, но противник все едино внесет в него свои коррективы» из наставлений по воинской службе. Большой воевода Бурислав Секира был абсолютно спокоен. Он сделал все возможное, надлежащим образом подготовившись к встрече с врагом. Он сделал все. Все, как учили. Флот Первой армии стоял тремя эшелонами по высоте на расстоянии версты друг от друга. Верхний эшелон занимали самые быстрые маневренные бронепалубные боевые ладьи. 8 однотипных ладей проекта Вересень должны были контролировать верхний сектор, а в случае надобности поддержать атаку сверху. Средний эшелон броневой кулак ударной группы, 6 однотипных броненосцев проекта Булава. Гроза и мощь всего княжества. Самый новейший, модернизированный недавно Секира, уж так совпало, являлся флагманом всего флота. Уступали эти броненосцы только Яробою, но тот еще не вошел в состав флота, да неизвестно теперь успеет ли. После диверсии на верфях у инженеров и рабочих забот полон рот, а ведь обещали Яробой ввести в состав именно армии Бурислава. Шесть броненосцев с огромным запасом прочности, с пятидесятью орудиями всех калибров, с тремя десятками сдвоенных торпедных аппаратов, с четырьмя десятками кочей истребителей на каждом – главный козырь воеводы и главная надежда княжества. Нижний эшелон представлял собой недавнюю историю княжеского флота. Пять устаревших броненосцев типа Тур, сила которых заключалась только в десяти кинетических орудиях. Три учебных ладьи, спешно перевооруженных и дооснащенных и вошедших в состав армии всего три месяца назад. И самая многочисленная группа в этом эшелоне – КОЧЕ. Аж 14 номерных бортов с 30 по 44 -й. На эти небольшие суда еще можно было положиться. И пусть они не имели усиленного бронирования, но зато их шесть торпедных аппаратов, оснащенных новой механической подачей, способны выпускать новейшие скоростные снаряды по 4 штуки в минуту. Воевода почесал спину, а спинку кресла, и темно-коричневая кожаная обивка приятно захрустела. Бурислав наморщил лоб, провел пальцем по густым бровям. Он сделал все, как учили, и даже больше. Горький опыт поражения второй армии заставил его внести коррективы в стандартное построение флота. Секира знал про новое оружие противника. Он заставил весь аналитический и технический отдел армии дневать и ночевать у мониторов с записями, дешифровками и донесениями того боя. И его упорство принесло свои плоды. Нет, с точностью ему никто объяснить не смог все нюансы нового оружия страшилищ, но основные принципы были понятны. А это уже много. Это уже половина успеха, если боги будут благосклонны. В сущности, что русы поняли? Большие истребители противника, взрываясь, освобождали какую-то дрянь, которая накидывалась на электронную начинку кораблей. И вывод воевода сделал простой и бесхитростный. Большим вражеским истребителям нужно было подойти довольно близко, чтобы туман смог сработать. Следовательно, не подпускать их близко. И все, рецепт готов. Все гениальное просто. Уверовав в свою правоту, воевода более озадачился старым приемом самураев. Не менее коварная штука, по сравнению с которой все эти взрывающиеся пузаны – мелочь, хоть и неприятная. Итак. Вражеская глушилка работала на довольно большом расстоянии и могла накрыть приличный квадрат. Но она не могла работать долго, и захватив часть кораблей, волна ослабевала. Следовательно, чем больше волна захватит кораблей, тем меньше ее сила в дальнейшем. И поэтому... Старый трюк самураев, и пора с ним кончать. Воевода собрал все имеющиеся у него под рукой небоевые единицы, а также всю ненужную рухлить. Посыльные суда, заправщики, сторожевые кочи, транспортники и даже два своих личных катера. Вся эта группировка была выдвинута вперед, на расстоянии 6-7 верст от основной армии. Для пущего устрашения врага мелкие суда были закреплены друг за другом. Их борта местами нарастили листами металла, в которых обильно натыкали труп в роли оружия. На палубах сделали дополнительные надстройки и фальшивые орудийные башни. Вблизи, конечно, свалка. Но с расстояния, с которого враг мог применить свое грозное оружие, выглядело вполне убедительно. Во всяком случае, воевода на это сильно рассчитывал. И, безусловно, резерв. Бурислав притащил три десятка торпедных катеров во главе с броненосной маткой. Резерв был не близко. А где его спрячешь в открытом пространстве? Вот и оставалось только одно – расположить у планетарного спутника. Маскировка так себе – но иного выхода у воеводы не было. В случае крайней нужды на максимальном форсаже катера могли подойти к месту сражения минут за 20, матка – минут за 40. Но толку от ее присутствия было бы немного, разве что 4 ракетные установки до да 8 истребителей. Но это все крайности. А пока воевода еще раз взглянул на монитор, где были выведены последние разведданные. Боевая группа противника внушала уважение. 19 броненосных гигантов наползали на вторую армию княжества из глубин пространства при поддержке почти сотни судов различного класса. Возможно, разведка засекла не всех, но и эти силы внушали уважение. 66 бортов русов против сотни вражеских счет никак нельзя было считать равным, и не только из-за численности, но и из-за разности в вооружении и весомости бортового залпа. По этому показателю флот Бурислава тоже уступал змеям. Мда, тяжело вздохнул воевода. Тревожные часы ожидания тянулись бесконечно долго. Скорее бы бой!» – думал он про себя и постоянно поглядывал на Зумер связи. Ему удалось, наконец, обаять зуммер взглядом, и тот противно пискнул. На панели загорелась красная кнопка. «Слушаю. Это большой?» «Это большой, код 1459», – подтвердил Секира. «Прием! Большой! Прием!» Код 1440. Это Насест. Птахи на подлёте. Ждите. Приём. Насест понял тебя. Как идут? Время прибытия. Приём. Птахи идут клином. Впереди шустрики. Будут у вас минут через 40. Старики часа через два. Приём. Понял тебя, Насест. Много шустриков? Приём. Десятка два-три. Ближе не подойти. Приём. Принято. Уходи в курятник. Там примут. Как понял. «Понял тебя большой, делаю круг и ухожу». Командиры на мостике заметно напряглись. Да и воеводе было от чего задуматься. Враг, естественно, выслал вперед разведку, Шустриков. Три десятка. Нельзя допустить, чтобы они приблизились и раскрыли ловушку воеводы. «Центральный», – резко вскинув голову, пробасил Бурислав. «Воеводу Остея на связь». Через пару секунд командир бронепалубных боевых ладей вышел в эфир. Вот что, Владимирович, по-приятельски обратился командующий к своему старому другу. выдвигайся коты, ты вперед со своими, да займи сектор подле нашего гостинца. Через 30 минут там будут разведчики противника, ты их близко не пущай. Коли полезут, бей сразу, коли будут в сторонке стоять, не трогай. Понял ли?» «Понял, Бурислав. И еще, дождешься главных сил его, и как они в порядке встанут, сразу уходи, да не мешкой Понял». «Ну, помоги тебе, Перун!» «Солнце за нас!» Связь отключилась, а уже через пару минут воевода узрел, как верхний эшелон пришел в движение. Восемь бронепалубных ладей пошли навстречу врагу. Время издевалось и тянулось бесконечно. Воевода уже сотни раз все передумал, все пересчитал и вроде не находил ошибок в расчетах. План построен безукоризненно. Хотя, конечно, враг способен внести в него свои коррективы. Мысли прервало дребезжание дежурного зумера. На сей раз ответил первый летун: Разведка противника вошла в видимый сектор. Хорошо, настройте камеры слежения. Сигнал нечеткий. Есть правый монитор. Воевода заметил, как поле монитора разделилось на четыре сектора, и в каждом появилось отдельное изображение с камер слежения, установленных на бронепалубных ладьях. Бурислав увидел вдали тени самурайских шустриков. Вот они сбились в большую стаю и вдруг, резко разлетевшись в стороны, устремились в атаку. Камеры дрогнули. Ладьи дали залп. Подрывные дистантные снаряды рванули перед носами шустриков, обильно оготив их шрапнелью. Сразу три единицы рванули на подлете. Вот еще одна закувыркалась, потеряв управление, и, шедший следом за ним, шустрик едва успел отвернуть в сторону, но налетел на пролетавших рядом. Взрыв. Минус еще две единицы. Воевода ехидно улыбнулся. Меньше минуты боя, а у врага уже потери. Неожиданно самураи забрали круто вверх. Достигли верхней точки, развернулись и пошли в пике. «Камеры переключай!» – закричал Бурислав, потеряв врага из виду. Монитор моргнул и выдал новую картинку. Почти все шустрики атаковали не ладьи, а мусор, собранный воеводой для отвлечения. Чтоб вас! Надей!» – воевода вскочил с места. «Активируйте приманку! Залп!» Бурислава осенила вовремя. Самураи пошли на проверку, и теперь необходимо было срочно ответить. На приманках заранее установили радиоуправление всем тем небольшим арсеналом, что располагался на судах. «Есть активация!» – доложил первый летун. Воевода уже и сам видел на мониторе. Орудия, в основном мелкокалиберные, открыли беспорядочную стрельбу. Наводить их на таком расстоянии, используя только камеры слежения, было весьма непростой задачей. Бурислав дернул себя за ус. Сейчас вся надежда на растропность Остея. Сможет ли он отогнать Шустриков? А те кружились, как заведенные. Правда, ему удалось подбить какой-то старый транспортник. Сбитое с тормозного подвеса корыта завалилось на бок, ударилось о соседа и как будто примагнитилось к нему. Остальные получили незначительные повреждения. Карусель продолжалась еще несколько минут, пока шустрики не потеряли половину своих. И тогда, включив форсаж, поспешили ретироваться. Вот тут-то время очень сильно обмануло Бурислава Секиру. «Основные силы противника вошли в невидимый сектор», – доложил Надей. «Приказ воеводе Остею. Отход!» – тут же среагировал командующий. «Есть отход!» Полчаса пролетели пулей. Группа Остея малым задним отошла от ловушки, а затем, взяв выше, пошла на разворот. В конце маневра бронепалубники заняли исходную позицию. Тишина в эфире. Борислав напрягся. Противник заканчивал боевое перестроение, и теперь его флот, образовав гигантский полукруг, медленно пошел на сближение. Воевод дождал чуда и дождался. Над вражеским построением вспыхнул столб яркого света, и в следующий миг он накрыл. Волна полностью поглотила корабли-ловушки и двинулась дальше. Секира замер. Ему показалось, что волна достигла и его флагмана. Мониторы моргнули, пискнули, хрюкнула боевая сигнализация. «Фу!» – шумно выдохнул воевода. Волна, потеряв силу, лишь слабым отголоском прошлась по броненосцам. «Осмотреться в отсеках! Первый летун! Повреждения!» Минутная пауза. Надей получил донесение со всех постов и отрапортовал. «Все на местах, повреждений нет. Враг входит в зону поражения главного калибра». «Ну тогда...» – прошептал Борислав, делая паузу. «Он дал время змеям подойти поближе. Он даже дал им время первым начать дело. Лавина огня накрыла корабли ловушки. и так увлеклись, что даже не замечали, что ответная стрельба велась абсолютно хаотично и безрезультативно. Но так вечно продолжаться не могло». «Открыть огонь!» – скомандовал воевода. Через минуту главный калибр броненосцев ударил по врагу. Залп был настолько удачным, что воевода едва не подпрыгнул в кресле. Его броненосцам удалось накрыть сразу два вражеских судна. «Восемь попаданий в ИСЭ», сообщил постнаблюдения, «двенадцать в ФУСО». «Отлично», подумал большой воевода. Всего пару дней назад пришли первые алфавиты вражеского языка, и его штабисты первыми во всем княжестве разложили суда противника по строгому классификатору. «Отлично!» – вслух повторил Бурислав и обратился к первому летуну. «Надей всем броненосцам сосредоточить огонь на этих двух кораблях. Добиваем!» Корпус флагмана едва заметно дрогнул. Воевода сдвинул брови. «Одно попадание в грузовой отсек. Пробоя нет. Приказ воеводе «Остею» – выдвинуться вперед и поддержать нас огнем. «Цель?» – большой воевода на миг задумался, глядя на монитор. «Левый фланг. Ладьи типа «Сюцуна». Бой нарастал. Флоту Секиры везло несказанно. Корабли самураев, с жадностью накинувшись на подставленную ловушку, методично разносили на куски ненужный хлам. И пока ни один из броненосцев белградцев не получил серьезных попаданий. Ответный огонь был слаб. Лишь через несколько минут самураи сообразили, в чем дело, и начали маневр на перестроение, дабы перенести удар на броненосцы противника. Да и боги заботливо берегут равновесие, и через десяток минут пришел тревожный доклад. В копье четыре попадания. Есть пробой. Приказ булаве прикрыть копье. Еще через мгновение уже сама Секиров вздрогнула от попадания. Пробоя нет, доложил Вахтины. Воевода потребовав стакан воды, вновь припал к мониторам. Камеры четко фиксировали, что сосредоточенный огонь всех броненосцев окончательно вывел Иссе и Фусо из строя. Еще немного, и их можно дожать. Следующий зал прозломил фусо пополам. Боевой гигант обнажил свое чрево, в котором жарко полыхал пожар. Оттуда вырывались полохи и снопы искр, от внутри боеприпасов. Пламя жадно хватало потоки кислорода, вырывавшегося наружу, а затем затухало, когда пища кончалась. «Минус один», – довольно ухмыльнулся большой воевода. «Исе выходит из боя», – оповестил Вахтины. «Есть попадание в Есима. «Минус два». «Что у воеводы Астея?» Оператор быстро переключил камеры, и Борислав резко отшатнулся от монитора. Одна из его бронепалубных ладей без единого огонька неподвижно зависла в пространстве. Остальные продолжали бой. Большой воевода уже хотел сам вызвать на связь командира ладей, но Астея опередил его. «Большой, это младший, как слышишь?» «Слышу тебя». «Травень подбит. Критическое попадание в энергетическую установку». «Уже вижу». «Взрыв!» – Вахтин и позволил выход эмоциям. «Что?» – Большой воевода обернулся на крик. «Одна вражеская ладья взорвалась, господин!» «Отлично!» – и уже повернувшись к монитору, продолжил. «Остей, продолжай давить! Смотри за верхним сектором, чтобы не обошли!» «Понял!» – связь отключилась, и Бурислав нажал другую клавишу. «Старик, это большой! Прием!» На связи, на мониторе появилось изображение воеводы Мила Урвара командующего нижним эшелоном. «Доложи обстановку». «Спокойно. Атаку шустриков отбили. Потери – один катер. Добро. Следи за нижним сектором, чтобы не обошли. И будь готов поддержать нас». «Сделаем», – как-то рассеянно ответил Урвар. Бурислав наконец дождался воды и вестовой услужливо подал на подносе запотевший стакан. Воевода разом выпил, вернул емкость. Одна мысль не давала покоя Сикири: не пора ли выпускать истребители. Атака рискованная, но в случае успеха могла дать преимущество. Он распорядился, вопреки всем правилам, подвесить истребителям по одной торпеде весом в тонну. Почти две с половиной сотни таких игрушек могли наделать больших дыр в жирных боках самурайских броненосцев. «Торпедная атака!» – возглас Вахтинова вывел воеводу из раздумья. «Катера противника по правому борту!» «Поворот! Все разом!» – скомандовал Бурислав. «Курс 200!» Команда ушла на все броненосцы, и те, повинуясь, дружно начали маневр. При этом мелкий и средний калибр активно работали по торпедам. «Две в копье! Есть пробой!» Секира метнул взгляд на монитор и понял, что дело плохо. Развращенная корма копья выглядела ужасно. Еще секунда, и внутри сдетонировал боекомплект задних плутонгов. В эфир прорвался голос командира погибающего броненосца. «Большой! Прием! Эвакуируйся! Прошу поддержки!» «Выводи истребители!» – гаркнул в ответ воевода. «Выводи!» Связь оборвалась, но его услышали. Секира это увидел на мониторе. Спасательные катера покидали корабль, а следом стартовали уцелевшие истребители. «Принять эвакуационную партию!» – распорядился воевода. «Истребителям приказ атаковать Секусиму». «Есть!» – подтвердил Вахтяны. Его тут же перебил первый летун надей. Две ладьи типа Сютсуна выходят из боя. Отлично, довольно хмыкнул воевода. Общий приказ по броненосцам – выпускать истребители. Цель – флагманский Ивате. Приказ группе Урвара – выдвигаться вперед и атаковать вражеские катера справа по курсу. Десятки шлюзов открылись практически одновременно, выпуская из ангаров истребители. Борислав молил богов, чтобы им удалось сделать свой смертоносный залп. Главное – подойти поближе, и тогда Ивате не сдобровать. Корабли противника не несли никаких опознавательных знаков, как раньше. Никаких цифр или буквиц, только неизменный черный змей. В такой ситуации определить вТ среди многочисленных однотипных броненосцев было непросто. Воевода смекнул, что флагман должен иметь большое количество систем связи и усилителей, антенн. И он нашел их. Истребители взяли разгон и плотным строем ринулись на цель. Враг среагировал и устроил безумную пальбу из зенитной артиллерии. Заградительный огонь разметал десятка два истребителей, но остальные вышли на нужный рубеж. Вот появились шустрики, но поздно. Залп. Торпеды начали разгон. Шустрики, вместо того, чтобы атаковать истребителей русов, принялись охотиться за торпедами. «Попадание!» – возликовал почти весь мостик управления. «Еще! Еще четыре! Ура! Еще два!» Торпеды одна за другой прорывали сквозь огненный вал и рвали корпус вТ. Вахтенные насчитали 21 попадание и почти все с пробоем. Это восторженное ликование было несколько омрачено сообщением, что группа Урвара столкнулась с катерами противника и уже потеряла два учебных судна. «Отзывайте, истребители», – распорядился Бурислав. «Пусть уходят ниже, на помощь воеводе Урвару». Он сам с замиранием сердца смотрел, как организировал флагманский броненосец «Змеев». Еще несколько минут, и его борт стали покидать спасательные катера. А еще через минуту противник сделал поворот. Все разом. «Они отходят! Они бегут!» Первый летун вскинул кулак вверх. «Рано, Надей, радуешься!» – осадил его большой воевода. «Еще добить надо! Приказ всем! Общее наступление! Огонь не прекращать!» Еще одна ладья типа Сюцуна взорвалась. Надей уже и вовсе не скрывал радости. «Солнце за нас! Это победа!» Возгласы одобрения наполнили мостик. Все были уверены, что враг не выдержал и бежит. Вот она расплата за погибшую вторую армию. «Нет связи своего него в веселье, заметил Вахтины. «Что значит нет связи? Вызывайте! Повторить приказ, идем вперед!» Борислав впервые за все время сражения встал с кресла. «Покажи схему боя! Досядь да ты, наконец!» Вадим Сечень, воевода воинского приказа, был в зол и едва сдерживал свой гнев. Как только он получил известие о закончившемся сражении, его охватила ярость. Большей глупости от Секиры он не ожидал. Большой воевода выглядел подавленным и угрюмым. Свою вину он признавал и готов был понести наказание по всей строгости. «Сядь», – повторил Вадим и тяжело опустился в кресло. Борислав Секира уселся напротив. «Показывай», – глава приказа пододвинул Бориславу карту. Большой воевода откашлялся, взял чертильный стержень. «Я расположил», – передразнил его Сечень, кажется, теряя терпение. «Это я и без тебя знаю, как ты там что расположил». «Я тебя спрашиваю наху, Какого ляда ты за ними кинулся?» «Мы подбили четыре их броненосца и четыре их ладьи. Еще мелочь. Я...» Воевода осекся. «Мы потеряли только булаву, траве и копье». «Отлично», – ехидно похвалил его Сечень. «Броненосец и две бронепалубные ладьи. И все». «Все». «Ну, дальше». «Они стали отходить», – Борислав начертил на карте схему отхода противника. «Неужели ты не видел, что это ложный маневр?» «Воевода!» – Секира резко отбросил стержень. «Тебя там не было! Тебе не укорить меня больше, чем я сам корю себя! Пойми, полчаса боя и такие потери! Я бы на их месте во спасении флота начал бы перегруппировку!» «Они и начали!» – глава приказа влепил кулаком по столу. «У них перевес в численности, в бортовом залпе, а ты...» Ты придумал себе, что они испугались тебя и дали плеча. Четыре броненосца. Замолч. Когда? Когда, я тебя спрашиваю, змеи бежали с поля боя? Стыдись, воевода. Тебя купили, как отрока несмышленного, а ты мне тут сказку сочиняешь. Оба откинулись на спинке кресел и замолчали. Тягостно было на душе у обоих. У одного за поражение армии, у второго за поражение двух армий. «Ничего не скажешь. Хорош», – корил себя Вадим Сечень. «За седьмицу просрать две армии». «Не доглядел. Ох, не доглядел. Понадеялся». «Ладно», – сбавив обороты, продолжил глава приказа. «Покажи-ка, как они тебя заманили». Секира тяжело вздохнул и вновь склонился над картой. «Они отошли на три версты. Вот сюда, за мои ловушки». «Полукругом отходили, а потом прогнулись в обратную сторону», – догадался Сечень. «Да», – подтвердил большой воевода, – «охватили нас, зажали». «Да, хорошо, хоть у Остея ума хватило отстать от тебя. У него связь вышла из строя». «Вот-вот», – покачал головой Вадим, – «коли не вышло бы, он бы твой приказ повторил, и лишились бы мы еще и ладей». «Мы, змеев, знатно потрепали». «Уймись», – глава приказа махнул рукой, а затем, выпрямившись в кресле, принялся энергично загибать пальцы. «Десять броненосцев». «Две бронепалубные ладьи, все учебные суда, десять кочей, да еще почитай весь транспорт. Тьфу! Ты куда матку дел, оглашенный?» «Она тут», – воевода Бурюслав вткнул в карту. «Ее отход катера прикрывали». «Хорошо, хоть ушла. Катеров много, что ли, проср... потерял?» «Восемнадцать». «Ай, молодец! Благодарствую. И от себя, и от имени. Хвала богам, что князь не увидел этого позора». «Знаю уже», – горько заметил Секира. «Вот то-то! Одни битвы сдают, другие князя прохлопали. Ай, да чего там! Все хороши, и я тоже!» «Вадим», – обратился большой воевода к начальству по-домашнему, – «у нас еще есть шанс? Им тоже досталось. Мы спалили четыре броненосца, еще три крепко повредили. Это я тебе точно говорю. Скорее всего, их уже не восстановить. Около двух десятков ладей ихних. Шустриков без счета. Ты вовремя начал хвастаться, дурья башка. Ты нас без броненосцев оставил, а сам грудь вперед. Твоя последняя оставшаяся секира и та еле дышит. Куда нам теперь ее? На металл порезать? Ах, воевода сечень махнул рукой. Все едино, хлам. С других броненосцев еще остались истребители. Часть у меня на борту, часть ушла к матке. Сколько, оживился воевода? Около сотни. Удружил, нечего сказать. Полторы сотни истребителей угробил. Опять наступила тишина. Вроде все уже сказано. Теперь главе приказа надлежало в срочном порядке разработать план обороны Белграда. И главное, сдержать врага. Всем, чем можно. Чем осталось. Ладно, ступай, дозволил Сечень. Вызывай матку с катерами. Все остатки соберешь в четвертом секторе. Я тебе еще две ладьи пришлю и коч. Истребители учебные забирай. Перевооружишь на месте. Свою секиру срочно в ремонт. Возьмешь хиробоя. Мне? удивился большой воевода. А кому? Или отца того будем с пенсиона вызывать? Не надо. У меня других воевод нет. Хлудовскому вечный помин уже пропели. И потом я не подарок тебе делаю, броненосец еще до ума довести надо. Вот и займись им как можно быстрее. Сделаю. Ступай и помни: Забитого двух небитых дают, и урок свой крепко запомни. Запомню. «Стой, забыл спросить. А самураи пузанов что, не использовали?» «Нет», – покачал головой Секира. «Странно. Может, кончились они у них?» «Ага», – хмыкнул Зарян. «Ладно, ступай». Когда Борислав ушел, глава приказа закрыл глаза и произвел в уме хитрые подсчеты. От первой армии осталось шесть бронепалубных ладей, четыре коча, матка с двенадцатью катерами и сотни истребителей. Избитый броненосец Большого воеводы он считать не стал, пустое. Но оставался еще и рабой. Огромную надежду давала налаженная противовоздушная оборона княжества. Опять же, можно мобилизовать все имеющиеся учебные, торговые, частные суда. Но хватит ли времени спешно их перевооружить? Вадим Сечень мотнул головой. «Нет, не верил воевода, что змеи наберутся наглости и сунутся в пределы белградской планеты». Ведь хоть и одержав победу в двух сражениях, они сами изрядно потеряли в них. Зубы обломают. Воевода накрыл карту своей большой ладонью. Обломают.